Глава 26. Сирена сидела на кровати, привычно поджав под себя ноги, окруженная золочеными шкатулками и деревянными с ажурной резьбой ларцами. Герцогиня перебирала украшения своей предшественницы, опаль, поочередно примеряя золотые и серебряные колье с драгоценными камнями. Любовалась блеском персней, ослепительно ярким сиянием бриллиантовых диадем. Самое роскошное украшение откладывала в красную софьяновую шкатулку, намереваясь взять ее с собой в новую жизнь. Дальбре пребывала в приподнятом настроении, а потому не переставая напевала незатейливый мотивчик. Пусть вчера прордала весь вечер, обнаружив в золоте волос серебряные проблески седины, которые с каждым днем становилось все больше, сегодня ее светлость была снова полна энтузиазма и желания жить. Бороться и побеждать ставить на колени всех своих обидчиков. Адриан возвращался. Возвращался с подарком, столь долгожданным для герцогини. Совсем скоро, она перевер... <къех> Совсем скоро она перевернет эту страницу своей жизни, забудет о никчемном существовании в теле опаль, как о страшном сне. Начнет все заново, оставив в прошлом не только постыдные поражения, которые так не терпелось вычеркнуть из памяти, но и тех, кто причинил ей боль. Список неугодных теперь пополнил и кардинал Бафримон. Он так больше с ней и не связался. Похоронил ее заживо в этой роскошной клетке, дворце Дальбрея. А мучителем, тюремщиком и надзирателем приставил своего идиота сына. Сирен тошнила от одного вида герцога, тошнила от его прикосновений и бестолковых разговоров, проявления щенячьего восторга по отношению к ней. Молодая женщина поражалась самой себе. Удивительно, как ей хватило выдержки столько времени терпеть этого недоумка. Как она от него еще не избавилась? Отправив ларец из розового дерева отвергнутую нитку жемчуга, герцогиня хмыкнула. Ничего, скоро мы с тобой, кретьен, распрощаемся. Распрощаемся навсегда. А что до вас, ваше высокопреосвященство? Я в вас очень разочарована. Вы многое мне сулили. А что я получила взамен своей жертвы? Пшик. «Ни одно из ваших обещаний не было выполнено, вы меня использовали. С моей помощью пытались разгадать, как моры уживались с демонами и при этом не сгнивали заживо. Я глупо считала себя особенной, вашим сокровищем. Но теперь понимаю, что была для вас одной из тех зверушек, что держите в своих вольерах, пока они сдыхают в муках». «Но вы не учли одного, мансиньор». Сирен жестко усмехнулась. «Я ничего не забываю и никогда, никогда ничего не прощаю». Подвинув ближе к себе очередную сокровищницу, герцогиня вернулась к ревизии драгоценностей и своим размышлениям. Ее маленькое расследование увенчалось успехом. Теперь она знала о кристалле, называемом слезой единой. «Когда я умирала, вы, мансиньоры, словом о нем не обмолвились. Позволили мне подохнуть» прошипела молодая женщина, нарушая тишину, которую за минувшие дни успела возненавидеть. Сирен ненавидела оставаться наедине со своей долго сдерживаемой яростью и неистащимой злобой, которые выжигали в ней все остальные чувства. Себя же, любимого, не оставили без подстраховки. Сколько раз прорывалась она подбить Кретьена отправиться во дворец его высокопреосвященства с визитом вежливости. Явиться туда вместе с мужем а потом, улучив момент, обыскать покоя Прилата. Но как бы не хотелось отнять у Бафримона единственный источник спасения, Сирен понимала, это слишком опасно. Наверняка слеза находится под охраной мощнейших заклинаний, против которых теперешняя она, слабая магичка воздуха, ничего не сможет поделать. Накрутив на палец золотую цепочку, ее светлость поднесла глазам покачивающиеся на крупных звеньях кроваво-красный рубин. Под лучами тусклого утреннего солнца, едва пробивающегося сквозь сизую пелену облаков, по граням драгоценного камня как будто пробегали огненные искры. «Как же я скучаю по своей силе!» — вздохнула герцогиня, но тут же приободрилась, напомнив себе, что совсем скоро она снова станет огненной колдуней, пусть и не такой сильной, как прежде, но всему своё время. И до Александрин скорости доберётся. Главное — прежде разлучить этих неразлучных голубков. Сирен нравилась посетившая ее ночью идея, когда она лежала с опухшим от слез лицом и проклинала всех, кто приходил ей в голову. «Будет приятно насолить Бафримону, еще приятнее подставить под удар стражи. Вряд ли Моран превратится в орудие ее мести этому предателю-кардиналу. Но, стравив Маркиза и Прилата, она значительно повысит шансы отправить бывшего мужа на тот свет. Ну, а если с ее помощью раскроются планы господина первого министра, ибо Фримона сожгут на костре, а вместо того везунчика, пепел которого должны были развеять по ветру, и который самым загадочным образом исчез, что ж, тоже будет весьма приятно. В любом случае, она останется в выигрыше. Пересев за изящный секретарь, богато инкрустированный малахитом, сирен выдернула из чернильницы перо и, коверкая почерк, написала Дешалону короткое послание. Это ведь Мурон был назначен ответственным за поиски сумасшедшего, призывающего в Вальхейм тварей из потустороннего мира. Мессиру Маркизу будет любопытно узнать, что исповедник его величества хранит слезу единой, способную изгнать из мага даже высшего демона, а у себя в саду точно свиней или коров разводит одержимых. Маркиз тут же примчится к королю и спрашивать разрешение на обыск кардинальского дворца. «Получит? Отлично. Нет, тоже неплохо». Узнав, что под него копают, мансиньор, несомненно, избавится от стражи. Любой вариант устраивал сирен. «Пусть перегрызут друг другу глотки», — мечтательно промурлыкала герцогиня. Присыпав послание песком и подождав, пока высохнут чернила, скрепила письмо сургучом, поцеловав на счастье. Оставалось тайно доставить послание Мурону и ждать, когда в столице, благодаря ее маленькой хитрости, грянет очередной гром. После трагедии в Оржентеле королева отдалила меня от себя на некоторое время. Наверное, я вызывала у нее чувства, схожие с теми, что испытывает неверный муж, еженочно навещаемый призраком своей безвременно усопшей супруги и попрекаемый ею за каждую измену. Вот и я для ее величества являлась невольным напоминанием о демоническом беспределе, о котором всем так хотелось забыть. Мое общество явно тяготило правительницу. Ну а мне, если честно, такое охлаждение с ее стороны было только на руку. Будь я привязана к колае с утра до вечера, не смогла бы присутствовать на судебных заседаниях. Да и строить из себя беззаботную кокетку, из кожи вон лезть, изображая на лице улыбку, когда сердце ржавчиной разъедает тревога. Увы, никчемная из меня бы вышла актриса. Но сегодня, несмотря на то, что в Анафальме я все еще была персоной Нонграта, я собиралась посетить Королевский дворец вопреки запрету Морона, вопреки уговорам стремительно поправляющегося мэтра Леграна. — Всерьез думаете, что останусь здесь, чтобы вышивать крестиком распашонки и чепчики, пока мой муж будет сражаться с самым влиятельным, хитрым и опасным магом Вальхейма? — Александрин, поймите, гнул свою линию бывший учитель, хоть я и не нуждалась в его лекциях о жизни. Вам вредно нервничать. Все у маркиза получится, а если нет, он... Запнулся, вдруг поняв, что разглагольствования о вреде стресса совершенно не вяжутся с намеками на критическое положение моего супруга. Не жилец, вы это хотели сказать. Единственное, что могло бы спасти господина стража, — слеза единой. Но об этих мифических кристаллах уже много лет никто ничего не слышал. Возможно, их вовсе не существует в природе, — развел руками жестокосердный маг. А я так надеялась на его помощь и поддержку. Не получила ни того, ни другого. И мысль, в последнее время терзавшая меня с каждым днём, нет, каждым часом, становилась всё более навязчивой. Как бы дико это ни звучало, я уже всерьёз подумывала о том, чтобы пойти по проторенной кузиной дорожке, подобрать для его светлости новое здоровое тело. Меня пугало одно лишь такое предположение. Изнутри тошнотой поднимался страх. Возникало отвращение к самой себе, но... Разве могла я отпустить человека, ставшего не просто частью моей жизни, ставшего для меня самой жизнью? «Я должна быть там вместе с мужем!» предвосхитила очередное возражение мага и через зачарованное зеркало покинула Вальдеман. Моррин уехал во дворец раньше, напоследок пожелав, чтобы я в кои-то веки проявила благоразумие ради него и нашего будущего ребенка. Обуздала свою импульсивность, свою горячность, Осталась с мадам Моретт и мэтром Леграном. Какой же он все-таки иногда наивный. Спустя где-то час после возвращения в столицу я уже въезжала в ворота Анфальма. Прежде, поцапавшись с Гастоном, который, оставаясь верным своей вредной привычке, не хотел выпускать меня из дома. В результате чего лишился новенького камзола, превратившегося в вялотлеющие лоскуты. Поднявшись по широкой мраморной лестнице и миновав пустынную галерею, увешанную портретами прежних правителей Вальхима, Ева вошла в просторный зал, затянутый парчой приглушенного розового цвета. С его поддерживали изящные колонны из крабчатого мрамора, очертившие стеклянные двери, что вели на просторную террасу. В приглушенном свете пасмурного дня, принесшего долгожданную прохладу, мягко мерцали люстры, подобно заледеневшей капели, не с потолка. Гирлянды украшений, коими пестрели придворные, гармонировали своим блеском с хрустальными светильниками и золочёной леплиной ракайли, венчавшей прозрачные створки дверей. Её замысловатые изогнутые линии, своими очертаниями напоминавшие раковины, и сплетение различных орнаментов со множеством завитков придавали помещению ещё большую торжественность. Глаза придворных бездельников тоже блестели. От любопытства. Все ждали появления илландского посла, его общение с королем. Люстон XIV был намерен отказаться от притязаний на Иландскую корону. Не все подданные поддерживали его решение, но большинство все же были за. Вальхеймцам, настрадавшимся от демонов, только войны с могущественными соседями сейчас не хватало. Александрин, ко мне я и улыбкой Софии, облаченная в пышное платье из бирюзового шелка. Как же я рада тебя видеть! Я бы тоже порадовалась встрече с подругой, и если бы не страх, с которым, кажется, уже успела стать неразлучной. — Я тоже очень по тебе скучала, — легонька сжала узкую ладонь Софи. Обмахиваясь веером не потому, что было так жарко, а просто, чтобы занять чем-то руку, поискала глазами стража, но его светлости нигде не было видно. Зато кардинал Бафримон обнаружился сразу. При виде прилата тело, словно штормовая волна, накрыло дрожь. Липкая, противная, она пробежала вдоль позвоночника, заставив поёжиться. Такая возникает при виде крысы, у тебя на глазах истребляющей головку сыра, или мерзкого насекомого, заползшего тебе в тарелку. Хищное выражение лица и взгляд, как у Коршина после месяца вынужденного поста. Кардинал цепко оглядывал собравшихся, будто выбирал, на кого наброситься. Бафримон был одним из противников мирного соглашения, И, вглядевшись в напряженные черты лица, прилата я отчетливо поняла, что так просто он не сдастся. Сделает все, чтобы помешать его величеству договориться с иландским посланником. Софи мне что-то говорила, но я ее не слышала. Украдкой поглядывала на мансиньора-министра и мысленно желала ему отравиться собственным ядом. Я бы ему еще много чего нажелала, если бы ход мыслей не прервал глухой стук алибард, ударивший о мраморный пол. Гуман сменился шуршанием роскошных нарядов. Это придворные принялись кланяться и приседать в реверансах. Рука об руку король с королевой прошествовали креслом, стоявшим под алым балдахином. Величественно на них опустились и кивнули стражникам, застывшим, как изваяние возле дверей. Расписанные позолотой створки снова распахнулись. В зал, гордо задрав подбородок, вошел посол в сопровождении свиты. Заметила, как опасно сверкнули глаза кардинала в своей красной сутане, имевшего все шансы слиться с убранством трона. Спрятав руки в широких, как крылья птицы, рукавах своего одеяния, его высокопреосвященство пристально следил за приближением иностранной делегации. Было такое ощущение, что вот сейчас он набросится на высокопоставленного гостя и, яростно зарычав, разорвет его в клочья. Брррр! За послом следовала верениться иланских вельмож и слуги, державшие перед собой бархатные стеганые подушки. Иландцы не поскупились на дары. Чего только среди подарков не было. Шкатулки с самоцветами, золотые самородки, благовония и духи в расписных флаконах, дорогие шелка невероятных расцветок, затканные золотыми и серебряными узорами. Придворные восторженно перешептывались, обозревая все это великолепие. Приблизившись к монархам, посол преклонил колено пред ступенями трона. Пока кардинал пожирал бедолагу взглядом, его величество благосклонно улыбался гостю, а королева взирала на него с выражением ностальгии на спокойном благородном лице. В прошлом инфанта Илани Алоед наверняка скучала по общению с единоземцами. «Мы рады приветствовать вас в Анфальме, дорогой герцог Кастальда», жестом позволив послу выпрямиться, Тепло начал король и осёкся, когда золочёные двери внезапно широко распахнулись. В напряжённой тишине, повисшей в зале, оглушительно громкими показались шаги стражи. Все взгляды устремились в его сторону. На лицах многих читалось недоумение, смешанное с живым интересом. Больше всего на свете придворные обожали различные представления. И вот сейчас их вниманию предлагалось одно из них. «Маркиз, что вы себе позволяете?» Король, не ожидавший столь явного проявления непочтения со стороны своего приближенного, едва не задохнулся от возмущения. Даже на троне пристал, преисполненный праведного гнева. Ее величество успокаивающе накрыла пухлую ручку мужа своей, люстон четырнадцатый, шумно выдохнув, тут же сдулся, словно шарик, из которого выпустили весь воздух. Послушно плюхнулся обратно в глубокое обитое глазетом кресло и принялся сверлить приближающегося стража хмурым взглядом. На пару с кардиналом. Мурон поклонился. Что ж такого срочного могло случиться, Маркиз, что вы осмелились прервать церемонию приветствия? Невозмутимо поинтересовалась правительница, у которой при появлении мага на лице не дрогнул ни один мускул. Ни в голосе, ни во взгляде не проскальзывало недовольство. Что же до лица ее супруга, оно, словно панцирь божьей коровки, стремительно покрывалось пятнами. Только не черными, а красными. Как видите, у нас в гостях посол илании его светлость герцог Астальдо. Я бы ни в коем случае не осмелился прервать встречу столь важного и долгожданного гостя, ненавязчиво польстил герцогу Дешалон. Если бы не срочное дело. Увы, оно не терпит отлагательств. И что же это за дело такое? проворчал король. Задержание жестокого, беспринципного убийцы, на счету которого десятки загубленных жизней. Вбил первый гвоздь, крышку кардинальского гроба маркиза. Редкие шепотки сменились гулом, который с каждой секундой нарастал. Придворные взволнованно переглядывались, явно выискивая в своих сплоченных рядах нечестивца, на протяжении долгих месяцев державшего в страхе все королевство. Кардинал, прежде серый, как давно небеленный фасад захудалой таверны или полуразвалившегося сарая, взяв пример с монарха, стал багроветь. Понял, видно, по чью душу явился мой бесстрашный супруг. «Разве заговорщики не в тюрьме?» — вступил в разговор илландский посол, наслышанный о трагедиях, обрушившихся на Вальхейм. В тюрьму попали те, кто был неугоден настоящему убийце, маги, от которых его высокопреосвященство избавился, желая расчистить себе путь к трону. Что тут началось? Зал взорвался криками, где-то возмущенными, где-то изумленными. Несколько дам, закатив глаза, собирались уже упасть в обморок но, поняв, что до них сейчас никому не дело, быстренько передумали. Нистово, обмахиваясь веерами, продолжали следить за захватывающей сцены. «Кардинал Бафримон». Мурон повернулся к пунцовому прилату с выражением презрения на обычно невозмутимом лице громогласно проговорил. «Вы обвиняетесь в призыве демонов, многочисленных жестоких убийствах и заговоре против его величества короля». «Не может быть!» схватился за сердце Люстан 14 -й. «Вы с ума сошли, маркиз!» «Я могу доказать это, сир, если только позволите». Снова расшаркался Дэшалон перед государем, тоже, кажется, подумывающим на время уйти из реальности. Благо, королева не позволила. Иначе бы все бросились приводить монарха в чувство, о, вокруг него достинать, позабыв и об обвинениях, и о мерзком прилате. Снова вцепившись в руку правителя, чтобы не думал трусливо сбегать в спасительный обморок, Аллаед жестко потребовала. «Объяснитесь, Маркиз, вы предъявляете обвинение человеку долгие годы верой и правдой, служившему Вальхейму, столпу нашей веры. Государыня была набожной, по-моему, даже чересчур, и видела в кардинале святого, посланника Единой, сошедшего с небес к нам на грешную землю. Будет сложно сорвать с королевских глаз столь усердно вытканную этим ядовитым пауком пелену лжи». Я, как и его высокопреосвященство, положил на алтарь службы Вальхейму всю свою жизнь. И считаю, что смею просить, нет требовать от кардинала, пройти ритуал взыскания правды. Если он не виновен, я публично буду молить мансиньора о прощении. Но если...» глухо зарычав Бафремон, рванулся к стражу. «Этот человек безумен. Он ложью пятнает мое имя и мою честь и заслуживает немедленного ареста. Взять его!» У меня сердце ушло в пятки, да там и осталось, забыв сделать очередной удар. Стражники сделали несколько несмелых шагов по направлению к Морну, но не отваживались схватить его без позволения монарха. Король мешкал. Даже королева утратила присущую ей сдержанность и теперь казалась растерянной. Было видно, что Аллаед не знает, как поступить. Больше всего на свете я опасалась, что Морна действительно схватят, и тогда в кардинала мой муж и до вечера не доживет. Гнетущее молчание кажется, длившееся целую вечность, снова нарушил герцог Кастальда. «Разве это так страшно? Я имею в виду пройти ритуал взыскания правды. Он совершенно безболезненный, ваша светлость», — ответил послу седовласый мужчина в темном серебряном голубном костюме, прежде никем не замеченным. Поравнявшись с маркизом, магистр Брассар назвался и поклонился правителем. «Я требую немедленно арестовать этого низкого человека», — продолжил исходить злобый прилад. Выпучив глаза, точно одержимые, с лютой ненавистью смотрел на стража, тыкая в него пальцем. Помнится, похожим взглядом меня частенько награждала сирена. «Ваше Величество, разве я когда-нибудь давал вам хотя бы малейший повод усомниться в моей преданности и в чем-то меня заподозрить?» «Не давали». Одними губами прошептал монарх и с надеждой посмотрел на посланника. «Видать, решил переложить решение этой непростой задачи с больной головы на здоровую». — Что скажете, сеньор Кастальда? Как бы поступили у вас в Илании? — Не вижу ничего предосудительного и смертельно опасного в том, чтобы пройти ритуал. При всем уважении к его высокопреосвященству. На безукоризненном Вальхеймском отозвался гость. — Я считаю, что это ни в коей мере не опорочит ваше доброе имя, мансеньор. Наоборот, согласившись на обряд, вы очистите свою честь от всякого поклёпа. Нравятся мне эти иландцы. И снова воцарилось молчание. Не знаю, как Морон умудрился выжить под испепеляющим взглядом Прилата. От меня, будь я на месте маркиза, уже давно и косточек бы не осталось. Но страже было не так-то просто выбить из седла. С холодной невозмутимостью он спросил. «Так и кого же будет ваше решение, мансиньор?» В вязкой тишине, растекшейся по залу, слова кардинала прозвучали подобно оглушительному набату. Я не стану играть в ваши грязные игры, Маркиз. Я отказываюсь от ритуала. Кто бы сомневался. Тогда мне ничего не остается, кроме как, следуя древнему закону Вальхейма, вызвать вас на бой. От него вы не можете отказаться. Моран жестко усмехнулся. Вам же дорога ваша честь, мансиньор. По лицу огненного мага змеей скользнула усмешка, от которой мое бедное сердце остановилось окончательно и бесповоротно. А вот в этом удовольствии я себе точно не откажу.